Хороший ты парень, Миша, да нечего тебе дать, подумал Леший. Остается повалить и в ухо насать Он никогда не сходился с незнакомцами, какие бы редкие вещи у них не ни были. «Ладно, не знаю», — сказал он и поднялся из-за стола. «Там видно будет. В общем, спасибо за пиво вкусное». «Ты что, уходишь? А как насчет закидки?» «Давай сейчас и договоримся!» Леший покачал головой и направился к выходу. «Да ё-моё! Как хочешь, короче! Я ж не набиваюсь! Надумаешь, заходи сюда, я здесь буду!» Леший, не оборачиваясь, махнул рукой. Вариант номер один не сработал. Оставался вариант номер два. Когда Леший вышел из кафе, южный провинциал Миша достал мобильный телефон, нажал кнопку «Соединение» и что-то тихо произнес. Он не знал, чей это номер, не знал, кто возьмет трубку, можно считать, ничего не знал. Он знал только, что нужно сказать и что за этим последует. Клиент пошел, встрепенулся Клин, и атмосфера в старом «Жигуленке» мгновенно накалилась. Ощущение легкости и согласия, появившееся после первого бокала, давно ушло. Надо было сразу уходить, видимо, вслед за хорем. или вместе с ним. Что за дурацкая привычка доводить до тупика любое приятное состояние души? Очутившись на улице, Леший подтянул под самое горло замок куртки, постоял еще зачем-то на крыльце, ага, вспомнил, закурить, и двинулся через тесные ряды спящих машин, чтобы потом дворами срезать путь к метро. Единственный фонарь на парковке еле тлел, но черное пятно на асфальте, где сгорела его оскона, Леший видел хорошо. Черная бесформенная клякса, не отмытая еще осенними дождями. Кругом все заставлено машинами. Здесь паркуются на ночь автовладельцы из окрестных пятиэтажек. Владелец Козерога смотрит на это сквозь пальцы. А зловещий кусок закопченного асфальта почему-то пуст. Может, случайность, а может и нет. Может, этот Амилин не хочет, чтобы здесь кто-то стоял. Бродит его бесприютная душа. По последней парковке шугает водителей и все ждет, когда явится неверовцы товарищи, бережет для них место, чтобы раз и навсегда закончить начатое дело. Да, подумал Леший, это на него похоже. Аккуратный был человек Томилин и слово всегда держал. Вот только в этот раз не повезло ни ему, никому, и ничего тут не поделаешь. Леший быстро пересек парковку. Мысли тоже следовали своим маршрутам, и ничего удивительного не было в том, что они плавно перетекли на керченского мужика Мишу, такого ладного, такого не по-московски загорелого, да и не мужика вовсе. А если разобраться, вполне интеллигентного мужчину. Вот только ручище эти огромные. Налешего, как это порой с ним бывает, вдруг с ней зашло ясное понимание правильности принятого решения – Ай да молодец, Алексей Иванович, все правильно сделал. Ну, симпатичный, малый, но ну, умный, приятный, ну, книга у него драгоценная. Но это не повод для знакомства. Особенно, когда чужак сам проявляет инициативу. Как с бабами. Вот идет она навстречу, красивая, чужая, недоступная. Кажется, в лепешку бы разбился ради одной ее улыбки. Но она вдруг подходит к тебе сама и предлагает трахнуться по-быстрому, не за деньги, ни-ни. А так, потому что понравился то ей с первого взгляда. Или слышала она, будто ты такой раз такой честный мужик. И ведь не захочется, потому что не бывает так. Разводила его шантаж — это бывает. Или спидовозка, которая мстит миру за свою короткую глупую жизнь. Это тоже бывает. Проживем и без его книги, — подумал Леший. Но подумаешь, председатель императорской комиссии господин Бояринов. Исходили без его помощи сотни километров под Москвой, не пропали, исходим и еще. Куда же деваться теперь? Основная жизнь уже давно внизу, а на поверхности только перерывы между закидками. Он выбрался на асфальтовую дорожку, дугой пересекающую двор. Перед ним шагал, переступая длинными ногами, высокий и нескладный парень, очень сутулый и очень нескладный. Леший не помнил, откуда он возник из кустов. Наверное, здесь настоящий проходной двор. Многие просто поссать забегают. «Вот уж жердяй так жердяй», — подумал Леший. «Вот уж кому в диггеры путь заказан». Но не успел он даже как следует посочувствовать случайному попутчику, как тот вдруг остановился, словно наткнувшись на невидимое препятствие, и плавно на пятках развернулся на 180 градусов. Леший увидел прямо перед собой... Удлиненное худощавое лицо с невероятным носом, похожим на прихлопнутого могучим ударом червя. Он еще не понял, что нужно этому жердяю, зачем он остановился, но тело уже само качнулось вправо, поднырнув под летящий навстречу кулак. Левша удивленно отметилась где-то в сознании. С этого момента он перестал думать и рассуждать. Жердяя качнула вперед вслед за кулаком. Леший выпрямился и боком продвинулся в противоположном направлении, одновременно сделав подсечку. Жордяй послушно споткнулся и, протанцевав на одной ноге, рухнул, как съехавший с рельса в башенный кран. Вернее, Леший полагал, что он рухнул, потому что увидеть ничего не успел. На затылок вдруг легла невыносимая тяжесть, пригнувшая его к земле, А в следующую секунду он обнаружил прямо перед собой подсвеченные иллюминации, темные московские облака и ощутил вспышки боли во всем теле и понял, что лежит навзничь, а его пинают ногами, куда попало. Потом раздался запыхавшийся голос. «Потащили!» И его поволокли в ночь, выворачивая плечевые суставы. Леший попробовал подобрать под себя ноги, приподняться, Но небо тут же заслонило чье-то лицо, и немедленно последовал удар по почкам. Потом зашуршали кусты, стало темно, его швырнули куда-то, спина попала на острый камень, и Леший громко вскрикнул, но крик почему-то донесся откуда-то со стороны, будто тело его все еще оставалось лежать там, на асфальтовой дорожке. Руки, которые уже шарили по его одежде, выворачивая и разрывая карманы, замерли. «Тихо! Умри!» Прошипел тот же запыхавшийся голос. «Шаги, подсекающие траву. Вкратчивый шорох вокруг. Пятнистые тени листьев на небе. Еще один вскрик. Хотя на этот раз леший не кричал. Точно не кричал». На лицо ему легло что-то тяжелое и шершавое, пахнущее табаком и потом. Пытается вдавить в землю, размазать, уничтожить. Леший завертел головой, но тут же получил удар кулаком. «Лежи, сука!» «Клиент пошел», — сказал Клин, — «по местам». Барбос, не изменившись в лице, ловким движением собрал карты в колоду, закинул в карман и, выпитив губы, пошел к дорожке. Попугаю показалось даже, что он насвистывает, хотя никакого свиста он не услышал. В голове зашумело, как в испорченном радиоприемнике. «Ну что, встал?» — рыкнул на него Клин. Он в упор смотрел на попугая, и попугай, который все это время думал, что он боится, волнуется и все такое, Вот только сейчас он испугался по-настоящему до да усеру. Он попятился, развернулся, потом зачем-то встал, как вкопанный, замер, словно приглашая клина, пнуть его под зад. Нет, ноги уже сами несли его через кусты, где за выщербленным бортиком на краю парковки находилось его попугая рабочее место. Он никогда еще не казался самому себе таким нескладным, нелепым, никудышным. Произошла ошибка, что его взяли в эту бригаду, Ведь он не урка, не боец, у него другое призвание. Он создан для вскрытия паркета и демонтажа сантехники, для мирной и пыльной работы. Попугай даже приостановился было, раздумывая, а не сообщить ли об этом клину прямо сейчас. Но его длинные жерди ноги, которые, похоже, остались единственным органом его тела, способным принимать осмысленные решения, несли его дальше». Асфальт перед кафе был освещен желтым светом, словно пролили густой гоголь-моголь, а здесь на парковке в одиночестве умирал тусклый мерцающий фонарь. Со стороны улицы доносился гул автомобилей и голосов. На несколько мгновений к этому шуму добавился другой шум, музыкальный, размеренный, с высоким взвизгом гитар и ритмичным завыванием женских голосов. Это из кафе дверь открылась. И закрылась. Сейчас он появится. Попугай громко сглотнул, прикрыл глаза. Внутренне завибрировал от глупого, глупого и дикого желания перенестись в тот чудный, жаркий июльский денек, когда все пошло наперекосяк и когда еще можно было что-то изменить. Потом открыл глаза. Его глуповатое лицо окаменело. Из-за угла кафе вырулила чья-то фигура, не спеша направилась к парковке, к попугаю. «Клиент».